Лялин переулок. Он стал для меня убежищем от тоски. Священным местом. Там было прежнее жилище Коли, дом, откуда он ушел на войну. А его родных я полюбила сначала чувством, отраженным от того, что я испытывала к их сыну и брату, а затем и осознав их личные достоинства, доброту, глубокую природную порядочность, духовное единение друг с другом. и мое единение с ними, которое так никогда и не порвалось потом, в течение долгих десятилетий, пока все были живы. Помню один из солнечных зимних дней в январе 1944 года. Лялин переулок. Мне идет восемнадцатый год. И я стою посередине комнаты, молчу и почему-то низко опустила голову. И на меня смотрят все они, колено родные, даже его отец на этот раз. И вдруг тётя Груша, так звали Колину мать, с такой проникновенной грустью, так по-своему, по-деревенски начала: "Аня, ты теперь в самом соку". И я поняла, что вторая часть фразы, будь она произнесена, прозвучала бы так: "А Коли всё нет, и писем от него нет".